Выявление ключевых событий, вызывающих нынешние эмоции. Довольно часто незначительное событие может стать причиной мощной кризисной реакции. В такой ситуации очень важно помочь пациенту выявить это событие. Зачастую пациенты перечисляют целую вереницу неконтролируемых событий и обстоятельств в своей жизни. Терапевт должен слушать и реагировать избирательно, то есть реагировать только на подходящую для анализа информацию игнорировать незначимые или неподходящие аспекты истории пациента, при этом просить пациента говорить конкретно и по существу. Следует выбрать какую-то составляющую кризисного реагирования, например, чувство растерянности, безнадежности, отчаяния, суицидальную идеацию и тому подобное, и попросить пациента уточнить, какая именно реакция была первой, когда она усилилась или ослабла и так далее. Например, если пациент испытывает страх, терапевт может часто спрашивать пациента «Вам сейчас страшно?» Если да, терапевт уточняет «А вам было страшно до того, как он сказал X, Y или Z?» Если да, терапевт последовательно возвращается к предыдущим событиям и словам, выявляя, что именно запустило реакцию страха. Позже, по мере развития событий в истории пациента, терапевт может спросить, а как это повлияло на чувство страха? Он усилился или наоборот? Смысл этой тактики в том, чтобы постоянно устанавливать связь между определенной кризисной реакцией пациента или комплексом реакций и тем или иным событием или серией событий.